Глава 36. Послесловие. «Я не только твоя жена, но еще и глава серого клана!» Уперла я руки в бока. Спор о моем статусе превратился в рутину. Мы с Корвином периодически к нему возвращались. Если и до беременности муж еще отпускал меня в озерный дворец разобраться с делами, то после того, как лекарь вынес окончательный вердикт «я жду ребенка», мой уступчивый любящий муж стал тираном. «Сейчас ты ни то, ни другое», — сказал Корвин. «Великий прародитель! Кто же я тогда?» «Ты мать», — заявил он. «Матерью я стану через четыре месяца, если доживу до этого благословенного дня с таким самодуром под боком». Скрестив руки на груди, я отвернулась от мужа. «Он невыносим. Всему есть предел. Нельзя запереть меня в замке на скале до самых родов. Да и где гарантия, что отпустят потом? После найдутся другие предлоги. Ребенок слишком мал для путешествий и перемещений. По-настоящему любящая мать не оставит малыша даже на пару дней. Удобно Корвин устроился. Нашел способ держать меня в заперти. Любимая. Муж подошел сзади и положил руки мне на плечи. Я беспокоюсь о тебе и малыше. Вдруг с вами что-то случится. Я же этого не переживу. Поезжай со мной. Я не против твоей компании. Ты же знаешь, сейчас не могу. После того, как власть в клане снова перешла ко мне, совет не отпускает меня. Вернуть власть в черном клане оказалось проще, чем мы ожидали. Совет был рад признать Корвина. Как выяснилось, Тео запугал их, и они просто не осмеливались ему перечить. Возглавив клан, Корвин погрузился в дела. Слишком многое предстояло исправить. Он начал с того, что вернул мне власть над серым кланом, официально признав его главой. И это стало камнем преткновения в наших отношениях. Единственной причиной, по которой мы ссорились. По-моему, муж уже жалел, что я стала главой. Отныне я не принадлежала ему одному. Корвин оказался ужасно ревнив. Он не желал делить меня даже с моим кланом. Ничего, он смирится с неизбежным. Ведь клан я не брошу. «Даю тебе месяц на решение проблем с советом», – произнесла я. «А после отправимся в озерный дворец». «Как пожелаешь», – обреченно вздохнул Корвин. Он знал. Со мной лучше не спорить. Я найду способ настоять на своем. Через неделю к нам приехали Двейн Слей. Мы пригласили их обсудить бесконечные пропасти. После того, как Тео лишился силы, благодать возвратилась на место, опустошенные земли постепенно приходили в норму, проросла трава, зацвели деревья, вернулись животные. Только погибших людей было не воскресить. Мы похоронили Тео как павшего в бою. Я настояла на почестях. Не для себя, для мамы. Она была сама не своя, винила меня в гибели сына. После похорон она пожелала удалиться в обитель одиноких и восстановить ее. Корвин позволил, и я не возражала. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Возможно, когда у нее появится внук, наши отношения изменятся в лучшую сторону. А пока мы с Корвином изучали записи брата о бесконечных пропастях. На их разбор ушло несколько месяцев. И вот, наконец, мы могли похвастаться результатами. Для этого и позвали бывших повстанцев. Процесс извлечения благодати из бесконечной пропасти непростой, но осуществимый, — поделился Корвин новостями. Я считаю, надо попробовать. Хочешь увеличить количество своей благодати? — насторожился Двейн. Мы сидели на веранде замка и пили чай. Фарфоровая чашка в руках светловолосого великана дала трещину, так сильно он ее сжал. Я налила новую чашку и поставила перед Двейном. «Аккуратнее, пожалуйста», — попросила я. «Этот дорогой сервиз». «Твой муж возомнил себя богом, а ты беспокоишься о чашках?» — возмутился Двейн. «Да слушай его сперва, а потом делай выводы». Лея опустила руку на ладонь Двейна. Они поженились после победы над Теодором. Мы, к сожалению, не смогли присутствовать на свадьбе из-за дел кланов. Мужчина сразу притих. Девушка одним прикосновением усмирила его. «Я не заберу благодать себе», — сказал Корвин. «Мне своей хватает. Но я думаю о будущем, а именно о золотом и красном кланах. Их необходимо возродить. Будешь черпать для них благодать из пропасти, как это делал Тео?» Двейн все еще хмурился. «Не так много, как он. С помощью благодати мы возродим кланы, вернем равновесие. Теурги перестанут быть вымирающим видом». А если у нас родится маг, ему будет с кем пройти инициацию. Корвин приложил ладонь к моему округлившемуся животу. Только не надо прикрываться любовью к ребенку. Не буду. И кому-то передашь благодать, поинтересовался Двен. Корвин повернулся к Лее. Что скажешь? Станешь теургом. После долгих обсуждений именно Лею мы с мужем выбрали на роль сосуда для благодати и главы Золотого клана. В ней течет чистейшая кровь золотых, что редкость. К тому же мы знали ее и могли доверять. Да и сама Лея намекала, что не против стать теургом. «Вздумал превратить мою жену в мага?» — загрохотал Двейн. «Решил так мне отомстить?» «Нет уж, Лея на это не пойдет. Если тебе так необходим подопытный, бери меня!» «Ты не подходишь», — опустил его Корвин с небес на землю. «Почему это?» «У тебя глаза карие». И что с того? Ты как будто женщину себе выбираешь, а не теурга. В отместку за дерзость Корвин прочитал двойную длинную и нудную лекцию о чистоте крови. Мы с чуть не задремали, а бывший повстанец многое переосмыслил: понял, что с Корвином лучше не спорить. Заболтает до смерти. Довольно! в итоге вмешалась Лея. Четырем сторонам света необходимы кланы. Я стану теургом. После споров, которые продлились несколько дней, Двейн покорился, и мы провели обряд, превратив Лею из обычной девушки в тиурга. Благодати взяли чуть-чуть, прямиком из пропасти вокруг замка. Земля даже не почувствовала, что у нее что-то забрали. Зато у золотого клана появилась глава. Лея быстро постигала науку управления духами. Уже через пару месяцев она и Двейн отбыли в янтарный чертог заниматься восстановлением клана. И вскоре оттуда пришла радостная весть. Лэя нашла сокровищницу последнего главы. Значит, янтарный чертог принял ее. Все складывалось крайне удачно. Теперь Корвин искал кандидатуру на роль главы красного клана. С этим дела обстояли хуже. Чистокровных красных почти не осталось. Поиски затянулись, но мужу пришлось их отложить. Вот-вот должен был родиться наш первенец. Корвин ожидал новостей о благополучных родах, стоя на балконе и глядя на небо мрачных земель. Время тянулось бесконечно долго. Наконец явился слуга. Бледный, как простыня, он переминался с ноги на ногу. У Корвина сердце ёкнуло. Что-то стряслось с Эйвери или ребёнком? Неужели благодать не помогла ей благополучно родить? — Говори, — велел насипшим голосом. — Миледи Эйвери родила мальчика. Слуга склонил голову, избегая его взгляда. Ребёнок принадлежит к серому клану. Корвин едва не расхохотался. Понятно, чего так испугался слуга. Сообщить главе клана, что кровь у женщины оказалась сильнее, не каждая смелится. Эйвери мечтала возродить свой клан. И вот результат. Его жена всегда добивается, чего хочет. В прежние времена Корвин пришел бы в ярость. Но то раньше. Сейчас же его волновало только одно. Они в порядке? Мать и дитя здоровы и чувствуют себя хорошо, сир. Кивнул слуга. Благодарю за добрую весть. Он похлопал мужчину по плечу и посмотрел на небо. Небосклон медленно и величественно пересекала огненная стрела, оповещая мир о рождении Тиурда.